Глава сорок Минуту никто не мог вымолвить ни слова. Тенгиз вскочил со своего места с такой прытью, словно внутри его распрямилась сжатая пружина. Бел не ш е л о х н у л с я лишь еще ниже пригнул голову к столу, будто ему на шею давило тяжелое бремя проблем. Эд не донёс дарта до рюмку и застыл как восковая фигура с поднятой рукой. Злой священник настороженно обвел взглядом столовую и медленно опустил обе руки под стол, будто там у него был спрятан пулемет Калашникова. Подробнее, крикнул мне Бел, не поднимая головы. Где? Что видел? Не молчи. Я заплетающимся языком рассказал о том. Что видел в двух комнатах? Неожиданно раздался негромкий смешок. Я даже вздрогнул. Настолько противоестественно он звучал в нервозной обстановке. Эд, откинувшись на спинку кресла и подняв лицо к верху, старательно смеялся. Мы все посмотрели на него как на п о л о у м н о г о Ну конечно, конечно, говорил Эд. А вы думали, что будет иначе? Что стас приведет князева и принесет порошок, я знал, что так произойдет. Но где-то в глубине души еще тлела надежда, а вдруг я ошибаюсь? Ну вы, господа, чудес не бывает. с Вдруг громко зашептал Тангис, и все как по команде остановились, замерли, прислушиваясь к странным звукам, доносившимся откуда-то из глубины приюта. По коридорам и лестнице струился протяжный вой, словно там бродил раненый зверь. Затем пушечным выстрелом прогремел удар по двери, хрустнуло дерево. На мгновение все стихло, а затем страшная ругань: "Я вас п и ц снега достану! Где вы все сховались, м о с к а л и п о г а н ы е з ы л ы наше сало выпали нашу горилку!" Разграбали Неньку, дайте ж мне в и д р и з а т ь ваши уши и п о г а н ы е носы, где ж вы слезники сушеные. Я почувствовал, как спина покрылась липким потом. Это был голос немолвли. Безумец вышел на охоту. Он искал нас. В миг забыв про то, что мы были врагами, все кинулись к двери. т е н г и з вместе с Эдом крепко закрыли ее, а злой священник схватил стул и продел его ножку через петлю ручки. Только после того, как дверь была надежно заперта, мы с облегчением вздохнули. н у как? Все еще тяжело душа, спросил т е н г и з обращаясь к Эду и злому священнику. Убедились? Поверили теперь? Да. Протянул з л о с в я щ е н н и к проверяя, н а д е ж н о ли закрыта дверь. Выпустили таки бешеного волка из клетки. Никогда не забуду, как он вломился к нам в номер с ножом в руке. Послушайте, а как же он с простреляной ногой ходит? Вы полагаете, что князева убил не молвля? Спросил меня Эд, пряча за спиной бутылку. Я в этом не сомневаюсь. Очень характерная рана. У князева было перерезано горло. Какой ужас! Уже вполне искренне произнес Эд. Коль в ваших мозгах стало светлеть, с трудом сдерживая злость, сказал Белл. Я хотел бы выяснить некоторые детали. Он замолчал, так как в это время сверху снова раздался страшный нечеловеческий бой, а затем с треском вылетела очередная дверь. Загадили, п а д л г ридну, прельбрущину, о й ч а т ь сюда ва, орал немовля. Я вам кишки выпущу, я р а к о м поставлю приют, порубаю вас на куски и голушки из вас, налеплю. Омоскалюги, комуняки, поганые. Отойдите от двери, сказал Бел. Если он будет сюда ломиться, намного безопаснее находиться в противоположном конце зала. Все послушно отошли от двери и сели, но на этот раз за один стол. Очень интересная ситуация, сказал Белл, опираясь руками о стол и по очереди заглядывая каждому в глаза. Нас здесь пятеро, не считая убитого князева. Больше на приюте, кроме сумасшедшего, не м о л в л и никого нет. Посторонний человек проникнуть сюда не мог. Так как все входы и выходы завалены снегом, значит веревку, которая был связан не Молвля, перерезал кто-то из нас. Я еще несколько минут назад пришел к этому ужасному выводу, но когда он прозвучал из уст Бела, то мурашки побежали между лопаток и я заерзал на стуле. Кто-то из нас. Криво улыбнулся Эд и оглядел нас всех. Но это же, это же бред. Зачем кому-то из нас понадобилось разрезать веревки психически не нормального человека? У меня просто в голове это не укладывается. Кстати, в полголоса произнес Белл, что-то давно его не слышно. Может быть, он давно стоит под нашей дверью и слушает, о чем мы здесь говорим? Мы все покосились на дверь. Тенгис неслышно приблизился к ней, приложил с я ухом и поднял вверх указательный палец, призывая нас к тишине. Господи! вдруг воскликнул Богомазов. Как все просто! Почему же мы сразу не догадались? О чем вы? спросил его Бел. О том, кто освободил Немолвлю. И кто же? Да сам же князев и освободил. Князев с недоумением повторил Эд. Конечно, за что и поплатился, но зачем он это сделал? Не знаю, чистосердечно признался злой священник. Князев в самом деле был довольно странным человеком, подтвердил Эд. Вы обратили внимание, насколько он легко внушаем? Что вы хотите этим сказать? спросил Белл. Я предполагаю, что князев зашел в тридцать восьмую комнату и вступил в разговор с пленником. Немолвля, одержимый жаждой убийства, заговорил ему зубы, упросил, чтобы тот перерезал веревки, а потом, поднявшись с кровати этим же ножом и п о л о с н у л по горлу князева. После чего Немолвля пошел в тридцать первый номер, где взял со стола порошок и шприц. Звучит. Достаточно правдоподобно, сказал Богомазов. Абсолютно неправдоподобно, возразил я. На Князева напали в тридцать первой. На столе, где когда-то лежал порошок, теперь валяется его свеча. Скорее всего, там Князева двинули по голове, затем перетащили в тридцать восьмую, где потом уже перерезали горло. Черт возьми! Нахмурился Бел. Получается, что когда князев зашел в тридцать первую за порошком, Немолвля был уже развязан. Выходит, что так. Значит, Немолвлю освободил не князев. Эй, не спи! Толкнул меня в плечо т е н г и з Какие у тебя будут соображения? Я пожал плечами и сказал банальность. Если не м о л в л ю выпустили, не мы, то кто же? У всех алиби, подытожил Тангис. Потому можно сделать единственный простой вывод. Какой? В один голос спросили мы с Богомазовым и Эдом. На приюте кроме нас и не м о л л в л и есть кто-то еще?